Глава десятая. Длань Бора. О чем именно говорили генеральный клирик и Корра, Гаток так и не узнал. Свою супругу он дожидался в приемной, и разговора их, естественно, не слышал. Когда они покинули Серый дом, девушка сообщила только одно — клирик велел глаз с тебя не спускать и во всем подчиняться. «Будешь за мной следить?» — уточнил Гаток, впрочем, не сомневаясь в этом. Кора кивнула. «Да, и еженедельно отчитываться». Гатоку такой расклад не понравился. Его план не подразумевал постоянных утечек информации. Как совершать диверсии — И внедряться в стан врага, если о его действиях будет известно заранее. Придется решил Гаток играть сразу на два фронта. Дело, конечно, кропотливое, но того стоило. Корру в свои планы он посвящать не будет, а возможно, даже воспользуется ей и начнет снабжать дезинформацией. Там на месте будет видно. Перед кем отчитываться и каким образом, уточнил Гаток, Этого он не сказал. «Скорее всего, для этих целей клирики будут использовать своих связных», догадался парень. «Ладно, с ними тоже разберемся». «Что нам еще понадобится для выполнения задания?» спросила Корра, когда они входили на территорию НИИ. «Мы направимся на север Родины», спокойно ответил Гаток. «Внедрение будем проводить, разрабатывая сразу два объекта. У меня уже есть план» но для его реализации мне придется стать учителем, а о тебе...» Он задумался. Кору в своих планах он не учитывал, ему ее навязали. «И этому балласту придется придумать правдоподобное прикрытие». «А что ты вообще умеешь?» «Прости», — не поняла Кора. «Кроме нашей работы, чем ты увлекаешься? Что у тебя получается лучше всего?» Девушка смущенно опустила глаза и ответила, «Я неплохо играю на сторе. Этот навык был мне предписан сразу после внедрения». Гаток задумался. «Стареистка, музыкант, которого после школы направили в разведку, что за бред, и как ему приложить это ее умение на практике?» Проблема заключалась не столько в ее навыке, сколько в локации, где им предстояло работать. Внедряясь они в подполье в каком-нибудь крупном городе, этот навык вполне можно было бы применить на практике. Учитель музыки, к примеру, или работник какого-нибудь дома культуры, но им предстояла работа в поселке Северном. Мало того, что этот населенный пункт был на отшибе родины, Он был еще и совсем крохотным, всего 15 тысяч населения, большая часть из которых низшие. Это был маленький шахтерский городок, основу которого составляли суровые горняки, безвылазно торчавшие в штольнях, и их семьи. В таких поселках востребованными были иные профессии — учителя, врачи, повара, геологи, охотники, атомщики. Гатаку было трудно поверить, что молодая стеристка будет востребована грубым, неотесанным народом Севера. Плохо, только и сказал он, входя к себе в комнату. Ладно, разберемся. Собирая вещи, я схожу к фору и выправлю нам необходимые документы. Отбываем завтра утром. Опасения Гатака насчет своей собственной легенды оказались беспочвенными. Для того, чтобы лучше углубиться в суть дела, он выпросил у Фора одного из действующих учителей Борограда. В столице тоже были школы для низших. Фор буквально за один вечер подсуетился и такого учителя нашел. — С вами поедет учитель истории, — сказал Фор на вечернем брифинге. — Как раз по твоему будущему профилю, гаток. Он довольно легко согласился на маленькую командировку в Северные земли. «Можно подумать, у него был выбор», — подумал парень, но вслух ничего не сказал. Последний инструктаж закончился далеко за полночь. Информации было так много, что все полученные сведения просто не умещались в голове. Оба разведчика провалились в сон мгновенно, стоило им только лечь в своей кровати — А через пять часов тревожного сна их уже разбудили. Пора. На вокзал ребят доставили на служебной машине. Среди багажа Кора заметила увесистый кофр, но вопросов задавать не стала. Они быстро прошли досмотр и регистрацию. Столичный вокзал в это время был полупустым. Уже в вагоне, прежде чем принять в своем купе гостя, Гаток протянул Коре документы. «Ты Корра Ваэль, моя супруга, высшая, преподаватель музыки из Борограда, направлена по распределению клиректората просвещения вместе с мужем в поселок Северный. Там на месте тебе будет проще, чем мне. Учителей музыки в тех местах отродясь не бывало». Гаток протянул девушке кофр, она открыла его и увидела изумительные ручной работы стор. Девушка ласково погладила инструмент, нежно пробежалась пальцами по струнам и, кивнув Гатаку, закрыла кофр. — А ты кем будешь? — Я Гатак Ваэль, учитель истории Родины. — Старика ты выписал, чтобы подтянуть нас по педагогике? Гатак кивнул. — Мы никогда не посещали школ для детей низших. Лично я понятия не имею, как там все организовано. «Сильно сомневаюсь, что школы, которые посещали мы с тобой, хоть отдаленно похожи на то место, где нам предстоит работать. За время следования историк познакомит нас с преподавательским мастерством. Ты же понимаешь, что мы ничему не научимся за сутки. Преподавать — не мешки ворочать». «Нам и не надо», — спокойно ответил Гаток. «Мы должны лишь изображать учителей какое-то время». Когда обман вскроется, наши преподавательские качества не будут иметь уже никакого значения. В этот момент в купе деликатно постучали. Гаток отпер дверь и увидел в проходе своего наставника на ближайшие сутки. Невысокий, сухой старичок с аккуратной бородкой и зачесанными назад жидкими седыми волосами вежливо поклонился и заговорил. «Прошу прощения, господа». «Мне приказано сопровождать некую семью Ваэлей к месту прохождения их службы. Я по адресу?» Гаток закатил глаза. «Чёртов, фор! Не мог представить нас зелеными учителями, что ли? Обязательно было выдавать нас с потрохами первому встречному». Разведчик выглянул в коридор и огляделся. Поблизости никого не было. Старому дураку повезло, что его никто не услышал. «Быть может, убивать его теперь и не придется?» «Что вам о нас рассказали?» — спросил Гаток, как только запер дверь купе за учителем. «Простите?» — не понял старик. «Вы сказали, что сопровождаете нас к месту службы. Что вы имели в виду?» «Работу учителя, конечно», — старик развел руками в недоумении. «Мы же все служим одному делу». Я служу учителем уже 30 лет, и мой долг наставлять юных выпускников педагогического университета. Угатока отлегло от сердца. Старик был из высших старой формации, тех, кому в голову намертво вбивали всю эту ересть прослужения Отечеству и родине, вбивали долго и методично. Молодых учили уже не так рьяно и их гораздо быстрее. Кстати, еще один довод в копилку мыслей Гаттека о том, что Родина и Бор куда-то спешат, им срочно нужны готовые к служению высшие. И количество, увы, сейчас важнее для страны, нежели качество. Именно поэтому столь юный возраст его новых подопечных историка нисколько не смутил. Он лишь вскользь упомянул о том, что сожалеет о переходе на новую программу обучения в вузах. К слову, за такие слова, попади они в иные уши, неосторожного историка могли поставить на карандаш в службе черного клеректората. Если уже не поставили. Впрочем, сейчас этим своим монологом нерадивый высший сохранил себе жизнь. Знай он наверняка, кого ему придется обучать целые сутки, держал бы язык за зубами – и, вернее всего, трясся бы от страха всю дорогу. Гаток не был знаком с принципами обучения низших, да и школы их он, естественно, никогда не посещал. Тем интереснее было узнать, что вся суть обучения в целом сводилась к вбиванию молодому поколению рабов постулатов единства Родины. Любой учитель, будь то физик, математик или историк – обязан был на своих уроках внушать детям низшего сословия мысли об их неполноценности как вида. «Особую роль в этом», — увлеченно говорил учитель, — «играем мы, историки. Дети низших должны знать истоки нашего неравенства. Они должны понять, и в том наша основная задача, что жизнь им дарована лишь по воле великого Бора». Нет, мы не должны привлекать их в нашу церковь, ведь, как вы знаете, ниши не терпят монотеизма. Но мы должны по мере наших сил вырывать их из лап кромолы. Хотя, на мой взгляд, работать в этом плане нужно с детьми, оторванными от родного очага. — Что вы имеете в виду? — вмешалась в процесс обучения кора. — Ниши живут огромными общинами, — ответил историк. Роль семьи в их обучении главенствует. Они впитывают старые верования своих предков, словно губки. — И во что же они верят? — спросил Гаток. Раньше он вообще не интересовался религиозным укладом нищих. И, кстати, это было огромным упущением их разведшколы. Ему были известны лишь общие положения. Мол, нищие в Бора не верят, считают его человеком, жившим много лет назад. Они думают, что нынешняя власть Родины узурпирована кучкой влиятельных клириков, которые сами вылепили из бора образ Бога и теперь используют этот образ в своих целях. О, коллеги! У низших есть целый пантеон Богов. И в сути своей каждый их Бог есть отражение их же низменных чувств и страхов. Там вам и Бог голода великий Жии, И бог похоти и плодородие Эрог, и бог страха — Деор. Ну, вот возьмите, — историк протянул Гаттеку небольшую брошюрку. Тут все, что нужно знать о букладе низших. Я эту методичку сам написал, опираясь на собственный опыт. Там же вы найдете и краткую инструкцию по их обучению. В ней все программы начальных классов. — Такая маленькая, — удивилась Кора. «Вы думали, Великий Бор мог позволить низшим получать достойное образование?» «Нет, друзья, умные рабы — это уже не рабы!» «Зачем же тогда их вообще обучать?» — не понял логики гаток. «Ну, они же должны знать, какой стороной держать киянку или кирку. И вообще труд низших задействован во всех сферах нашей промышленности, как в тяжелой, так и в легкой». Я уже молчу о сельском хозяйстве. После обучения эти, с вашего позволения назову их «люди», должны уметь читать, писать и знать свое место. Их удел — служить нам, потреблять наши товары, платить налоги и развивать нашу экономику. И не задавать более никаких вопросов, естественно. — И что никто из взрослых? Низших не догадывается, с какой целью мы обучаем их потомство. Неужели они сами отправляют своих детей в школы? — Вы словно бы и не заканчивали университет, молодые люди, — удивленно воскликнул стоик. Конечно же, они понимают, в чем дело. Было время, когда они обучали своих детей исключительно в своих школах. — Но, великий бор! — устроил их жизнь таким образом, что дети, не получившие государственного образования, не имели доступа к более или менее престижным профессиям. «Престижным» в кавычках, разумеется. Он разделил их общество на классы и выстроил четкую вертикаль власти в их обществе. И ближе к верхушке может продвинуться лишь тот, кто усерднее всех учился в школе и среднике. Поверьте... Им тоже не хочется прозебать на своем социальном дне. Получается, низшее в нашей стране — это государство в государстве, — сделало вывод Кора. Ну, Разумеется. У них даже есть подобие свободы слова и воли. Правда, до наших свобод им, конечно же, далеко. Историк укоризненно посмотрел на своих подопечных и добавил. «Помяните мое слово. Настанет день». Когда нас уравняют с ними в правах, напишут единую для всех конституцию и своды законов, но даже тогда пропасть между нами и ими не исчезнет. Законы будут работать по-разному для них и для нас. Да, нас уравняют, но лишь на бумаге». «И зачем Бор это сделает?» — нахмурился Гаток. Ему не нравились такие провокационные разговоры, но в ситуации нужно было разобраться детальнее. Низшие плодятся словно крысы. Их с каждым годом становится все больше. И этот процесс уже не остановить. Уже через сто лет нас, высших, будет не больше миллиарда, тогда как низших будет в десять раз больше. Появись у них лидер, который откроет им глаза на уклад, навязываемый им сегодня, и они взбунтуются, взбунтуются и сметут всех и вся. Вот именно тогда им и подарят новые шоры на глаза, дадут почувствовать себя свободными, даруют права и свободы, освободят их от рабского труда и позволят жить там, где им захочется, читать то, что им хочется, смотреть, слушать, писать, сочинять и э, так далее». И что же в этом хорошего для нас? В том, что мы, как были высшими, так ими и останемся. Только уйдем в тень, перестанем кичиться своим положением, но все ниточки свобод, которыми будут щедро одарены ниши, по-прежнему будут оставаться в наших руках. Мы будем устраивать для них шоу. Отвлекать от истинного положения вещей всеми средствами. И они купятся на это. Почему вы так думаете? Потому что они не способны смотреть шире. Их единственными желаниями будут оставаться поесть повкуснее да поспать послаще. Это поведение скота потреблять до тех пор, пока тебя не пустят на бойню. Образно, естественно». «Но, коллеги, что-то мы отвлеклись с вами», — засмущался учитель. «Давайте-ка лучше вернемся к основам преподавания». Следующие несколько часов историк с упоением рассказывал о своей работе, хитрых приемах в обучении и коммуникации с учениками и их родителями. Гаток слушал его в полуха. После крамольной тирады, которой разразился старый учитель, мысли молодого разведчика занимали уже иные вопросы. Неужели Бор мог быть настолько недальновидным, что позволил развиваться у себя под носом отдельной цивилизации? Или же дело было в ином, и учитель действительно прорицал сейчас реальную модель будущего? Гаток понимал, что в словах старого высшего была крупица истины. При должном усердии и правильном подходе цивилизация действительно могла пойти по пути мнимого объединения. Вполне возможно, эта модель была уже придумана и замышлена бором. А нынешнее положение вещей оставалось неизменным не столько для того, чтобы контролировать низших, сколько давать им, высшим, цель в жизни. Смотрите, мол, как живут эти бедняги, покусившиеся однажды на самое святое, на государственность. Смотрите и цените то, что дано вам. Ну и, естественно, боритесь с ними. Одним Бор давал надежду на самобытность, а другим цель в жизни — Намеренно разделял народы и не смешивал их, дабы каждый мог дергать за свои ниточки, чтобы однажды смешать их и продолжить контролировать ситуацию. Получается, вся свобода высших — не что иное, как фикция. Гаток одернул себя. Поезд — не самое лучшее место для обдумывания подобных вопросов, мало ли какие системы слежения тут имелись. Гаток прекрасно помнил. Бор везде, где есть цивилизация. Длань бора не простирается лишь в пустоши. Старый учитель проводил свой ликбес до позднего вечера. Сама методика преподавания была нетрудной. Программы, по которым велись уроки, тоже не показались гатоку сложными. Открывай методичку накануне занятия, знакомься с темой предстоящего урока и раскрывая ее непосредственно ученикам. Никаких проблем. Важнее было наладить коммуникацию со своими подопечными, стать для них другом, наставником. Школа для многих учеников была местом, где они отвлекались от своих повседневных забот, избавлялись от родительского контроля и могли провести время в кругу единомышленников. Задачей учителя было увлечь за собой учеников мягко, но последовательно навязывать свою волю, свое видение мира и внушить им одну простую мысль — не будешь учиться, останешься на обочине жизни. Ночь прошла спокойно. Скоростной поезд шел плавно, километр за километром, преодолевая обширные заснеженные просторы Родины. Большую часть пути составы преодолевали под землей, лишь изредка выбираясь на поверхность там, где почва не позволяла проложить подземные коммуникации. Это случилось за час до прибытия, как раз в месте, где железная дорога выбиралась на поверхность. Внезапно состав начал интенсивно тормозить, проехал по инерции еще метров триста и встал как вкопанный. Путники в это время завтракали сухим пайком и впитывали последние напутствия старого учителя. «Мы приехали?» — удивилась Кора. «Не похоже», — нахмурился Гаток, выглядывая из купе. «Схожу, посмотрю». Окна в поездах были лишь в тамбуре, и это было продиктовано двумя причинами. Во-первых, необходимости в остеклении не было, поскольку большая часть маршрута пролегала под землей, И разглядывать там было решительно нечего. К тому же в пустоши, как правило, было очень холодно. И конструкторы поездов сделали все, чтобы снизить теплопотери, а, следовательно, и энергозатраты на обогрев составов. Кроме того, литые корпуса вагонов позволяли усилить конструкцию, что на таких немыслимых скоростях увеличивало шансы пассажиров выжить при крушениях. К сожалению, в последние годы террористическая деятельность повстанцев распространялась и на железнодорожную сеть Родины. Гаток подошел к купе проводника, заглянул внутрь, но никого не обнаружил. Затем разведчик вышел в тамбур и выглянул в заиндевевшее окно. Состав стоял посреди пустоши. Обзор был ограничен, но Гаток разглядел на улице какое-то... Движение. Несколько человек в форменной одежде железнодорожников сновали туда-сюда под вагонами. Что это? Нападение? Выбраться наружу без особого ключа, который был только у проводников, не представлялось возможным, а потому Гаток решил пройтись вдоль поезда к кабине машинистов, благо идти нужно было лишь пару вагонов и уже там разузнать, что к чему. поезд Не был забит желающими попасть на север. Это было не самое популярное направление родины. Первого зеваку, заспанного мужчину в очках лет сорока на вид гаток, встретил лишь в первом вагоне. Тот, растерянно озираясь по сторонам, выглядывал из своего купе. — Прошу прощения, — сказал он, когда разведчик поравнялся с ним. — Мы уже прибыли? Я не слышал команды проводника. «Нет, у нас вынужденная остановка. Как раз иду разобраться». Мужчина увязался следом за Гаттоком, и они вместе прошли к голове поезда. По пути он постоянно жаловался на нестерпимый холод в своем купе, хотя разведчику дорога показалась более чем комфортной. Кабина машинистов была заперта. Гаток постучал, но ему никто не открыл. Это не вызвало у молодого человека вопросов. Так и было положено по технике безопасности. Он снял трубку внутренней связи и набрал машинистов. «Да!» — послышался раздраженный голос. «Это пассажир первого класса из третьего вагона», — представился Гаток. «Какова причина остановки?» «Не покидайте своих мест!» — громко прокричал в трубку машинист. «На путях снежный занос! Вернитесь в купе! Мы...» «Приносим свои извинения за неудобства!» Трубку повесили. «Ну, что сказал?» — поинтересовался попутчик. Гаток задумался. «Нет, не занос это был. Пути регулярно расчищают дроны. К тому же он проверял прогноз погоды. Ни на этой, ни на предыдущей неделе снегопадов в северных провинциях не было. Да и время года не располагало к обильным осадкам». К тому же голос машиниста показался ему встревоженным, и это настораживало. Вернитесь к себе, сухо ответил Гаток, у них там небольшое ЧП, проблемы уже решают. И нового варианта, кроме как вернуться к себе в купе, Гаток не видел, а потому не стал больше докучать поездной бригаде и тоже двинулся обратно к себе. В момент, когда они с попутчиком проходили его купе, послышался глухой раскат грома. Поезд слегка качнулся. — Это что было? — встревоженно спросил мужчина, забираясь к себе в купе. Раскат грома соврал Гаток и тут же пригнулся. Его чуткий слух уловил пулеметную очередь еще до того, как пули защелкали. По стенкам состава сработали рефлексы. Гаток потянул за собой на пол ничего не понимающего мужчину. Пули не могли пробить прочный корпус вагонов капсул, но никто не мог гарантировать, что нападавшие не воспользуются каким-нибудь другим оружием. Гаток как в воду глядел. Буквально через пару секунд состав вновь тряхнуло и теперь уже довольно ощутимо. Второй взрыв раздался уже непосредственно вблизи от поезда. Вероятно, били из миномета. Зажглось аварийное освещение. Перепуганный мужчина потерял очки и ползал по своему купе слепо, шаря руками по полу. «Запритесь и не высовывайтесь», — приказал Гаток, а сам бросился к себе. Нужно было предупредить Кору о нападении. Дверь в его купе была заперта. Кора сделала все правильно. Гаток постучался и выкрикнул. «Это я! Открывайте!» Дверь отъехала в сторону, и парень быстро вошел. «Нам нужно убираться отсюда». «Почему?» — не понял перепуганный учитель. «Вагоны достаточно крепкие, нам ничего не грозит». «Некогда объяснять!» — рявкнул Гаток. Схватил Кору за руку и потянул наружу. «Я остаюсь, молодые люди!» По правилам безопасности ни Гаток, ни Кора уже не слышали, что хотел им сказать старый учитель. Они уже перешли в другой вагон. На этот раз ребята пошли в хвост состава, затем, пройдя пару полупустых вагонов, нашли пустующее купе, зашли внутрь и заперлись. — Нас атакуют? — прислушиваясь к происходящему в коридоре, спросила Кора. — Да, — коротко ответил Гаток и отвел ее от двери. По корпусу по-прежнему щелкали пули. — Кто? — Повстанцы, очевидно. — И часто случаются такие нападения? — Бывает, судя по сводкам. — Что делать будем? — Ждать. — Просто ждать? — возмутилась девушка. — Чего ждать? Пока нас тут всех не перебьют? А ты собралась воевать голыми руками, — шикнул на нее парень, хотя понимал, что их подготовки будет достаточно для того, чтобы дать достойный отпор. Не забыла? «Мы с тобой столичные учителя. Нам нельзя светить наши навыки». «Но там же наш враг!» Гаток резко развернулся к девушке и, схватив ее за горло, одной рукой приподнял над полом. Такой агрессии от внешне спокойного и рассудительного сослуживца Кора, по-видимому, не ожидала. Все произошло настолько быстро, что она не успела даже вдоха сделать». Крепкие пальцы Гатака с силой сжимали ее горло. Девушка рефлекторно схватилась за них, стараясь разжать стальные тиски. Парень смотрел, как багровеет ее лицо, как беспомощно дергается в воздухе эта недоразведчица. В моменте он насчитал как минимум пятнадцать способов, которыми Кора могла бы высвободиться из такого захвата, но она не воспользовалась ни одним. «Нет, что-то с ней не так», — подумал Гаток. Эта девчонка не та, за кого себя выдает. Настоящий боец уже дал бы отпор или хотя бы здорово сопротивлялся, но сейчас, в потухшем взгляде коры, гаток видел только страх, перерастающий в панику. Он разжал пальцы, девушка повалилась на койку и закашлялась. «Тебе сказали слепо мне подчиняться. Я — Длань Бора. И если ты еще раз посмеешь мне возразить...» Я сломаю тебе кадык, как предательницы Родины. Внезапно поезд тряхнуло вновь. На этот раз было понятно, взорвали какой-то из вагонов. Звуки выстрелов стали громче. К ним присоединился шум винтов планера, вой реактивных двигателей, тарахтение скорострельных бластеров, череда взрывов. Судя по всему, в пустоши шел бой. Гаток выдохнул. Помощь. Подоспела вовремя.